Глава восьмая. Стефани нерешительно вошла в кабинет, где Джорджин вновь сидел за письменным столом и застыла на пороге. Он бросил на нее загадочный взгляд. Что такое Стефани? Единственный свет в комнате шел от настольной лампы и падал на бумаги, лежащие перед Джорджином. Как можно было ожидать, Стефани с большим трудом сохраняла спокойствие, ужина с братьями. Она не имела никакого понятия о том, какие мысли кружатся в головах этих мужчин. Разговору за столом не велось. Оба брата пребывали в задумчивом молчании. Хотя Гидеон вежливо поблагодарил и даже похвалил Стефани за ужин, когда трапеза закончилась. Затем, извинившись, он отправился наверх спать. Стефани чувствовала, что предстоящий отъезд спланировал неспроста, поскольку Джорджан тоже резко извинился и укрылся в своем кабинете через минуту после ухода брата. Она беспечно пожала плечами. — Раз ты и Ингидеон намерены улететь завтра утром, может быть, нам следует сейчас попрощаться? Джорджин выпрямился, прищурился и оценивающе ее оглядел. — Разве я непонятно объяснила, что ты летишь в Лондон вместе с нами? — Да, ты объяснил. Стефани сделала шаг вперед. Но ты также с момента моего прибытия сюда дал мне понять, что не желаешь прибегать к услугам физиотерапевта. Таким образом, для меня появится идеальная возможность. Ты снова начала анализировать Стефани. Тихо усмехнулся он и откинулся на спинку кожаного кресла. Перестань, Джорджин. Она с подозрением на него посмотрела, потом подошла и встала напротив стола. Очевидно, мне нужно будет... «Связаться с Локоном, сообщить ему, что, поскольку я так и не начала работать с тобой, то не имею права требовать какой-либо оплаты». «Я уверен, что ты поступишь очень справедливо, Стефани», – перебил ее Джорджа, «Но, насколько я знаю, Локон еще не отказался от твоих услуг». «Нет», – она вздохнула. Но с самого начала было ясно, что ничего не получится. Поэтому я предположила, не следует делать никаких предположений о семье Сент-клэр Стефани. Джорджин покачал головой, сжав губы в тонкую линию. Когда я сказал, что утром мы все полетим в Лондон, я имел в виду, что мы действительно туда полетим. Она нахмурилась. «Я не понимаю, с какой стати должна тебя сопровождать, если ты даже не позволяешь мне помочь тебе?» Может быть, я передумал? Стефани посмотрела на него испытующе, но ей не удалось ничего понять по отстраненному выражению на лице Джорджина. Джорджин, Стефани Гидон, прилетел сюда за тем, чтобы сообщить мне, что наша мать приехала в Лондон, резко заявил Джорджин. Да, да, отрезал он. Так как она редко покидает Эзенбург, ее приезд имеет... Важное значение. Настолько важное, что Лукан решил приложить усилия и выяснить, почему именно она приехала в Лондон. Он сумел узнать, что послезавтра она записана на прием к онкологу с тяжелым сердцем, говорил Джорджин, по-прежнему не в состоянии спокойно принять причину, по которой Гидеон прилетел сюда лично, чтобы поговорить с ним. Никто из трех братьев не сомневался в том, по чьей вине распался в их родителей. Мать была для них всем. Молли любила сыновей, но никогда на них не давила и не осуждала. Она никогда не влияла на мнение сыновей и поощряла их принимать решения на основе собственного выбора. И даже если они поступали неправильно, мать все равно была на их стороне всегда. Теперь пришло время им быть рядом с ней. Мне так жаль. Стефани присела на стул, стоящий у противоположной от Джорджина стороны стола. — Мы пока ничего не знаем, — сказал Джорджин. — Будет проведено предварительное обследование, которое может оказаться недостаточным. — Но... — Совершенно верно. — Но... — он мрачно кивнул. — Странно, не правда ли? — размышлял он вслух. — Когда узнаешь, что тот, кого любишь, может быть серьезно болен, перестаешь жалеть самого себя. Ведь именно об этом говорите вы с Гидоном. Щеки Стефани зародились. Я сказала так только потому что, потому, что это правда. Честно произнес Джорджин, взял трость и стал беспокойно ходить по комнате. Моя мать первая из моей семьи приехала в Лос-Анджелес, когда со мной произошел несчастный случай. Она оставалась у моей постели все время, пока я находился в больнице, а потом несколько недель сидела со мной в моей квартире, и она всегда меня обнадеживала, всегда была в хорошем настроении, а оказывается, ее уже пожирала эта чертова болезнь. «Ты сказал, что точный диагноз неизвестен», – тихо напомнила ему Стефани, наблюдая за тем, как он ходит. «Достаточно того, что существует подозрение на онкологию», – выражение Лиса Джорджина стало еще мрачнее. «Мы возвращаемся в Лондон завтра, Стефани, и как только мы точно узнаем, что происходит с моей матерью, ты поможешь мне восстановить ногу». Стефани ужасно обрадовалась тому, что Джорджин, наконец, согласился на физиотерапию, хотя она предпочла бы, чтобы на его решение повлияли иные обстоятельства. «Это замечательно, Джорджин», — сказала она с одобрением. «Я с большим удовольствием порекомендую тебе другого физиотерапевта». «Не хочу я другого физиотерапевта, черт побери», — зарычал Джорджин, подойдя к ней и встав рядом. «Стефани!» Он немного наклонился, чтобы поддеть пальцем ее подбородок и заставить поднять голову. — Посмотри на меня! — рявкнул он, когда она продолжала избегать его взгляда. Стефани подняла глаза, а затем быстро отвела их, оказавшись не в состоянии выдержать пристальный взгляд янтарно карих глаз Джорджина. Она покачала головой. — Ты должен понять, что теперь я не могу работать с тобой, Джорджин. Простого прикосновения его пальцев к ее подбородку было достаточно, чтобы... Снова пробудит в теле Стефани чувственный трепет. «Ты просишь от меня обещания больше не повторять того, что произошло между нами?» — прохрипел он и покачал головой. «Так вот, я не могу тебе этого обещать. А ты можешь?» Она облизнула пересохшие губы, прежде чем ответить ему хриплым голосом. «Нет, в том-то все и дело», — быстро сказала она, прежде чем Джорджин смог ей что-то ответить. «Я не могу работать с человеком, с которым с мужчиной, который Стефани простонала. Она даже словами не могла описать ситуацию. Я не вступаю в интимные отношения со всеми пациентами Джордан. Он нахмурился, глядя на нее сверху вниз, и не делал никаких усилий, чтобы скрыть свое разочарование от ее упрямства. Приняв решение начать лечение, Джорджин вовсе не желал менять Стефани на другого физиотерапевта. Лукан мог нанять для него только лучшего специалиста, а это означало, что Стефани Маккинли лучший физиотерапевт, которого могли нанять богачи сент клеры Если Джорджин собирается встать на обе ноги, то лучше всего довериться в этом вопросе именно Стефани. Он резко отпустил ее подбородок и сделал шаг назад. «Я не считаю, что мы в интимные отношения», – она моргнула. «Но недавно...» «Забудь о том, что было недавно», – посоветовал он ледяным тоном. «Ничего не произошло. Я лишь играл с тобой». — прибавил он. — Отныне мы сосредоточимся на том, для чего ты сюда приехала. Забудь о том, что было недавно. Ничего не произошло. Я лишь играл с тобой. Последнее его утверждение ранило Стефани сильнее всего. Но почему? Потому что она знала, что он говорит правду, или потому что любые его слова окажутся бесполезными, так как она уже ему увлеклась. В настоящее время перед ней был Джорджин Сен клэр Человек, который до несчастного случая вел совсем иную жизнь. Успешный актер Джорджан Симпсон даже не посмотрел бы на Стефани Маккинли во второй раз. На самом деле он, вероятно, не стал бы вообще обращать на нее внимание. И когда Джорджан снова станет здоровым, он... «Ты будешь мне помогать или нет, Стефани?» «Он не захочет меня знать, когда выздоровеет», — с грустью подытожила Стефани. Когда она соглашалась работать с братом Лукана Сенклера, у нее не было каких-либо сомнений в своих профессиональных способностях. Но тот факт, что брат Лукана оказался Джорджином Симпсоном, с самого начала все усложнил. Влечение, которое испытывала к нему Стефани, привело к тому, что все в их отношениях пошло наперекосяк. Итак, теперь предстоит решить, позволит ли она своим эмоциям помешать ей оказать Джорджину, квалифицированную медицинскую помощь. Стефани знала, что не может ему отказать. «Да, Джорджин, я уверен, что смогу тебе помочь». Она кивнула и поднялась на ноги. Ей оставалось только надеяться на то, что она справится со своими обязанностями, как положено профессиональному физиотерапевту. «Хотя я не слишком уверена, что следует лететь в Лондон на вертолете», — прибавила она. Джорджин тихо рассмеялся. «Мы будем в полной безопасности, пока вертолетом управляет Гидеон. Каждое его действие хладнокровно и тщательно выверено», — прибавил он. Стефани печально посмотрела на него. Мне показалось, что его недавнее хладнокровие – что иное, как явное неодобрение моего поведения. В конце концов, Гедеон имел право выражать свое недовольство, особенно после того, как увидел ту сцену. Нет, Джорджин покачал головой. Ты не исключение, – исправил Стефани. Просто Гедеон никого не одобряет. Мужчины семейства Сен-Клэр совершенно не похожи на других мужчин, которых я когда-либо встречала. Размышляла Стефани несколько минут спустя, когда поднималась по лестнице, чтобы лечь спать. Локон холодный, высокомерный, Гидеон хладнокровный и отстраненный, Джорджан, может быть, ей лучше больше не думать о том, что за человек этот Джорджан. И уж особенно ей не следует думать о нем после его недавнего заявления о том, что он лишь играл с ней. Когда вертолет взлетел, Джорджан, который сидел впереди, рядом с Гидеоном, инстинктивно оглянулся на Стефани. Молодая женщина мертвой хваткой вцепилась в кожаные подлокотники своего кресла. «Ты в порядке?» — с беспокойством спросил Джорджин. Она даже не взглянула на него, продолжала смотреть прямо перед собой. Ее глаза были широко открыты, лицо побледнело. «В порядке!» — просидела она сквозь стиснутые зубы. «Не похоже!» — решительно заявил Джорджин и отстегнул свой ремень безопасности. «Аккуратнее, Гидеон!» — предупредил он, начав подниматься на ноги. — Что ты делаешь? — на лице Стефани был явный испуг, когда Джорджин пошел в ее сторону, и вертолет слегка покачнулся. — Хочу сесть рядом с тобой, — терпеливо объяснил Джорджин, когда уселся в кресло и пристегнул ремень безопасности. Затем он решительно взял Стефани за руку. — Ты не любишь летать, — понимающий произнес он. — Ненавижу. Пробормотала она, из всех сил охватив его руку пальцами. «Я нисколько не критикую ваше умение управлять вертолетом, Гидеон», прибавила она дрожащим голосом. «Я не обиделся, уверяю вас», — уверенно протянул сидящий на месте пилота Гидеон. Джорджан проигнорировал беззаботность своего брата и сосредоточился на Стефани. «Какого черта ты не сказала мне, что не любишь летать?» Она удостоила его негодующего взгляда зеленых глаз, потом поспешно уставилась перед собой. «Вчера вечером я намекала тебе, что не уверена в своем желании лететь на вертолете». Не уверена в своем желании, и до смерти, боюсь, две совершенно разные вещи. Что изменилось бы, если бы я внесла уточнение по этому поводу?» — отрезала она. «Гидеон полетел бы один, а мы поехали бы на автомобиле». Стефани покачала головой и так сильно сжала губы, что они побелели. «Ты должен быть в Лондоне как можно быстрее». Джорджин нахмурился. «Если бы дело было настолько срочное, то мы улетели бы вчера вечером. Ты оставь девушку в покое, Джорджин». — отчеканил Гидеон. — Разве ты не видишь, что она плохо себя чувствует? Джорджин отлично это видел и был в ярости на самого себя за то, что не понял слов Стефани и заставил ее лететь на вертолете. Он крепче сжал ее пальцы. — Ты повела себя, как идиотка, ни о чем мне не сказал. «Большое тебе спасибо за это, Джорджин, огрызнулась Стефани. «Комментарий о моем психическом состоянии – именно то, что я хочу услышать, сидя в вертолете на высоте нескольких сотен футов над землей. Особенно в тот момент, когда у меня такое ощущение, будто вертолет может унести в сторону дуновением ветра». Гидеон усмехнулся. «Не надо беспокоиться, Стефани. Транспортные происшествия с этим типом вертолетов случаются реже всего, уверяю вас. Реже всего процедила она сквозь стиснутые зубы. Но они все-таки случаются. — Я предлагаю тебе держать подобную полезную информацию при себе, гид, — проворчал Джорджин. — Я в любой момент могу повернуть назад. Нет, Стефани содрогнулась при мысли о том, что гиду он будет разворачивать вертолет, не говоря уже о его посадке на вертолетной площадке за особняком Малбери-Холл. Но если тебе действительно очень плохо, Стефани... Джорджин нахмурился, явно расстроенный. — Мужа в воздухе, — натянуто сказала девушка и крепко сжала руку Джорджина. — Я просто навсегда запомню, что мне никогда-никогда не следует летать на вертолете. Джорджин успокаивал Стефани все оставшееся время полета, и она была ему благодарна. К тому времени, когда они приземлились на частном аэродроме в нескольких милях от Лондона, где вертолет семьи Сент-Клэр, очевидно, и стоял все время, пока не использовался, у Стефани от напряжения болела голова и все тело. У нее болели даже зубы. Выйдя на гудронированное покрытие аэродрома, она прошла к ожидавшему их автомобилю, залезла внутрь и почти рухнула на сиденье. «Теперь все в порядке?» – мягко спросил Джорджин, когда уселся рядом с ней, в то время как Гидеон расположился на переднем сидении рядом с шофером и поднял разделительную стеклянную перегородку, чтобы не мешать их разговору. Стефани откинула голову назад на спинку кожаного сиденья, ее щеки немного прозавели она сглотнула, прежде чем ответить. «Это было самое страшное испытание в моей жизни». Джорджин усмехнулся. «Тебе еще предстоит жить в доме со всем семейством Сент-Клэр». Последние несколько дней Стефани жила в одном доме с Джорджином в сент клер и это было нелегким испытанием. Хотя сегодня он снова превратился в харизматичного актера Джорджина Симпсона. Ради встречи с матерью Джорджан привел себя в порядок, вымыл волосы, тщательно побрился и надел светло-коричневый кашемировый свитер поверх кремовой рубашки, коричневые брюки и такого же цвета ботинки. Стефани чувствовала себя дурнушкой рядом с хорошо одетыми близнецами, На ней были обычные джинсы, белая футболка и короткий черный жакет. Ее неуверенность в себе только усилилась, когда они подъехали к фамильному особняку Мейфери в фешенебельном районе Лондона. Огромный четырехэтажный дом был окрашен в кремовый цвет. Чопорный седовласый дворецкий в униформе открыл дверь и вежливо ответил на вопрос Джорджина. «Мистер в своем кабинете, а ее...» Миссис Сенклер наверху отдыхает в своих апартаментах. «Ты изи к Локону, я поднимусь к матери», — велел Джорджин Гидеону, решительно взял Стефани за локоть. «Спасибо», — сухо ответил его брат-близнец. «Без сомнения, я увижу вас позже, Стефани». Он насмешливо выгнул светлые брови, глядя на нее. «Не сомневаюсь», — растерянно ответила она. «Паркер, принесите чай для мисс Маккинли наверх, пожалуйста». Джорджин отдал приказание дворецкому, прежде чем взять Стефани под локоть и повезти в дальний угол холла, где за двумя резными дубовыми дверями находился лифт. «У моей бабушки был артрит, поэтому лифт установили в доме еще 50 лет назад, чтобы она могла подниматься на верхние этажи», — объяснил он, когда они вошли в просторную кабину с зеркальными стенками. «Нечего и сомневаться», – грустно подумала Стефани. «Семья Сен-Клэр так богата, что может позволить себе даже лифт в доме». Очевидно, все ее размышления отразились на лице, потому что Джорджин, внимательно взглянув на Стефани, заметил. «Не поддавайся панике от величия этого особняка. Обычно ни один из нас не живет в подобных домах. Почему?» – с любопытством спросила она и нахмурилась. Джорджин не собирался отвечать на ее вопрос – Фамильный особняк Сент-Клэр, так же, как и поместье малбери был частью недвижимого наследства герцогов Стаурбридж. Все это наследство сохранялось в семье из-за их матери, герцогини Стаурбридж, которая, несмотря на развод, всегда останавливалась в особняке сент в тех редких случаях, когда приезжала в Лондон. «Мы все слишком заняты другими делами», — уклончиво ответил Джорджин. Они вышли на третий этаже и пошли по коридору, пол которого был застелен толстым ковром. «Я отведу тебя в мои апартаменты, чтобы ты отдохнула, а потом пойду к матери». «Твои апартаменты», — нерешительно повторила Стефани. «У каждого члена нашей семьи в этом особняке имеются собственные апартаменты». Джорджин одарил ее мимолетной улыбкой, пока она продолжала неуверенно переминаться с ноги на ногу на одном месте. Паркер принесет тебе чай в мою гостиную. Я надеюсь, что примыкающая гостиная и спальня уже подготовлена для тебя. Возникла какая-то проблема. Стефани понятия не имела, что сказать. Ей придется ночевать рядом с Джорджином. Обстановка казалась ей слишком интимной. Я предпочитала бы остановиться в чем-то менее величественном. Она нахмурилась, чувствуя себя неуверенной. «Здесь все величественное», — сухо прокомментировал Джорджин, когда открыл дверь по левой стороне коридора. «Давай же, Стефани», — нетерпеливо произнес он, — «я бы хотел, чтобы ты устроилась, прежде чем я пойду навестить свою мать». Стефани знала, что выглядит смешно, когда неохотно последовала за Джорджином. Она испытывала какие-то странные ощущения от того, что придется находиться в одном доме с ним и его семьей. В огромном доме, который братья редко посещали, но которым по-прежнему имелась целая армия прислуги. А ведь в настоящее время такую роскошь могли позволить себе только настоящие богачи. Хотя даже очень богатые семьи предпочитали менее шикарное жилье, ведь за роскошь приходилось платить огромные налоги, а на содержание подобных домов уходили огромные деньги. Гостиная, оформленная в светло-коричневых и кремовых тонах, была обставлена массивной мебелью из темного дерева. «Здесь есть кое-какие книги, если захочешь почитать». Джорджин указал на полке в дальней части комнаты. «Моя спальня и ванная комната там». Он указал на дверь справа. «А твоя спальня вот тут». Он махнул рукой в сторону двери слева. Стефани непроизвольно вздрогнула. Не унывая, Стефани протянул Джорджин, увидев выражение ее лица. «Если повезет, мы сможем уехать отсюда в считанные дни». «Дни?» Больше всего ее беспокоила предстоящая ночь. «Перестань так волноваться!» Джорджин прислонил трость к плюшевому коричневому дивану, потом медленно пересек комнату и встал в нескольких дюймах от Стефани. Он нежно поддел пальцами ее подбородок, заставляя поднять голову. «Я постараюсь сделать так, чтобы мы поскорее отсюда уехали. Стефани была готова уехать из особняка, «Прямо сейчас». Джорджин скривился. «Пожелай мне удачи, а! Сейчас я собираюсь сыграть лучшую роль в моей актерской карьере», прибавил он с сожалением. Стефани испытующий посмотрела в его умопомрачительно красивое лицо и почувствовала, как у него перехватило дыхание. «Ты хочешь, чтобы твоя мать поверила в то, что ты уже полностью выздоровел?» медленно произнесла она. «Я постараюсь убедить ее в этом», он пожал плечами. «Ей незачем волноваться из-за меня» и ты не собираешься делать ничего из того, что может помешать твоему выздоровлению? Джордан вздохнул. «Ты когда-нибудь забываешь о том, что ты физиотерапевт?» «Стефани, я веду себя так, потому что прежде всего являюсь очень хорошим физиотерапевтом», страстно", – страстно произнесла она. Хотя предательская реакция ее тела наверняка говорила об обратном, каждая клеточка ее тела воспринимала Джорджина как желанного мужчину, а не как пациента. Его рука по-прежнему касалась ее подбородка. Она ощущала тепло тела Джорджина, стоящего почти вплотную к ней. Он довольно страстно смотрел на нее, пока гладил по щеке. Она разомкнула губы, приготовившись встретить его поцелуй. Но в последний момент Стефани резко шагнула назад. «Безусловно, это не очень хорошая идея», — твердо заявила она. И в тот самый момент раздался тихий стук в дверь, объявляя прибытие дворецкого с подносом. «Я, наверное, пообедаю вместе с мамой, но уверен, что Паркер принесет тебе что-нибудь поесть». Джорджин, выжидающий, посмотрел на Дворецкого, который с готовностью выпрямился после того, как поставил серебряный поднос на низкий столик перед диваном. «Я буду рад служить вам, миссис Маккинли», – важно ответил Дворецкий, прежде чем Стефани сумела возразить. Она посмотрела на Джорджина. «Это совсем не нужно. Просто сделай это Стефани». Рассеянно сказал Джорджин, в мыслях уже пребывая со своей матерью, и вышел из апартаментов. Мысли Стефани были в полном беспорядке, пока Паркер продолжал относиться к ней как к госте, а не к очередному служащему, нанятому семьей Сент-Клэр. Он сообщил ей, что ее сумка благополучно доставлена в соседнюю спальню. Стефани почувствовала себя совершенно неуютно. Она была не на своем месте в этом мире богатства и привилегий, которому... Джорджин и его братья относились как к чему-то само собой разумеющемуся. И еще сильнее она загрустила, когда вспомнила, что должна позвонить Джой и сообщить о своем возвращении в Лондон. Вдруг ее сестре есть, что сказать Стефани об ракоразводном процессе.